Глава 52, направляемся к Фран. Уруси, державший меня в пасти, бежал мощными скачками. У меня получится воссоединиться с Фран таким образом? Нет, стой, это нехорошо! Подожди, там ловушки! Аманда выкрикнула эти слова где-то позади. Худшим вариантом было бы активировать телепортирующую ловушку прямо сейчас. Уруси, здесь могут быть ловушки, будь осторожен! Предупредил я. Тебе не важно? Все правильно, у него был воздушный прыжок восьмого уровня, ведь так... Так что раз он не наступает на ловушки, они не активируются. А еще я чувствовал магию, сходившую из его глаз. Думаю, это темная магия, но... Может быть, эта магия позволяет определить местоположение ловушек? Это объясняет, почему он иногда неестественно двигается, как будто уворачивается от чего-то. Что ж, судя по всему, у него есть способ обнаружить ловушки. Ни одной не было активировано за время бега. Однако, пробежав около 300 метров от маленькой комнаты, Руси вдруг встал на месте... «Урусси, где Фран?» Он положил меня на землю и сел. Внезапно волк подпрыгнул и начал царапать стену, копаясь всех своих возможных сил. «Э, может быть, она за стеной? Возможно, Фран там?» В недоумении Манда приблизилась к нам. «И как она вообще смогла не отстать от Урусси?» «Хотя нет, в плане ловкости она сильнее даже волка, должно быть. Так что все нормально». «Ветряной вихрь!» Используя магию штурма, Аманда взорвала стену. «Секретный проход!» — сказал я. «Это подземелье. Именно из-за таких мест я его ненавижу. Даже поисковые способности магии ветра не помогли». Это место должно быть была конечной точкой телепортирующих ловушек, предназначенной только для заточения людей. Я попытался почувствовать чье-либо присутствие, но здесь были только пауки. «Она точно здесь?» Я чувствовал только необъяснимую тревогу. «Урусси! Вперед!» Урусси использовал воздушный прыжок и проворно побежал над землей. «Туда!» «Невероятно, Уруси!» «Она и впрямь здесь!» «Я вижу ее, однако...» «Она... дерется?» Фран была в дальней части помещения, живая. Однако она была окружена мелкими паучками, личинками пауков, скорее всего. Все эти паучки сбегались к Фран. Несмотря на то, что по одному они были слабы, их число, очевидно, было опасно. «Уруси, поторопись!» «В этот момент я заметил кое-что странное». В руке Фран было что-то вроде кинжала. Оружие, которого здесь быть не должно. Что это такое? Фран должна была быть безоружна. Может, ей повезло, и она нашла сундук сокровищем? Нет, не в этом дело. Похоже, что это было ожерелье спрятанного когти, который мы получили от Гюрана. Если оно напитано магией, коготь, похожий на кинжал, высовывается изнутри. Но эффективность такого оружия не особо высока. Беги, Фран! Бесполезно. Она еще вне радиуса действия телепатии. Но почему она сама не подумала убегать? Причины, по которой Фран отказался от идеи бег стоить, предпочла оказаться окруженной пауками. Стало понятно, когда мы немного приблизились. Позади нее были видны лежащие фигуры двух людей. Это были члены группы Клэда, переместившиеся сюда вместе. Фран пытался защитить их. Фран! Черт, эти мелкие это так раздражают! Даже если я попытаюсь использовать магию из-за того, что на моем пути находится паутина, пауки пострадают не так сильно. «Уровень твоей игры мечом низок, Фран!» «Принять бой в таком состоянии – сущее самоубийство!» «Я мог только смотреть, как пауки прыгали на Фран!» «Плохо дело!» «Фран в таком состоянии не может сражаться с большим количеством!» «Нет?» «Может!» «Ее движение, конечно, медленнее, но ее владение клинком не такое уж плохое!» «Она разрубила маленького почка и проворно вернулась от летящих в нее сетей!» «Игра мечом первого уровня настолько сильна?» «О, еще один разрублен!» Однако группа пауков продолжала свое наступление. Ползая по стенам, они начали целиться в Искателей, лежащих без сознания. Франк мгновенно отреагировал на это спрятанным клыком. Но этого было недостаточно, чтобы остановить пауков. Они прыгнули все одновременно. Фран, это опрометчиво!» Используя свое тело как щит, Фран закрыл собой лежащих Искателей. Клыки почков впились вплоть девочки. «Кровь! Тут еще и большой! Старший паук!» От удара старшего паука она полетела на землю. Нет! Фран, беги!